Глава 53 Мейс набрала кот на воротах и завела Дукати внутрь. Альтман ждал ее перед домом. Он был одет так же неформально, как и раньше, но сегодня стянул волосы в хвостик. Мейс взяла рюкзак с одеждой и некоторыми необходимыми вещами, и профессор провел ее в гостевой дом. Он подождал, пока Мейс разложит вещи, а потом принялся показывать, как управлять телевизором и стереосистемой, а заодно компетризированными отоплением, вентиляцией и охранной сигнализацией. Еще один телевизор стоял на красивом резном комоде в хозяйской спальне перед огромной калифорнийской кроватью. Роскошный дом, эйп Все это придумала Марти, моя покойная жена. У нее было такое восприятие, такой стиль. А меня с трудом хватает, чтобы подобрать носки в тон. Я недалеко от вас ушла, так что теперь? «Давайте вернемся в Большой дом и обсудим стратегию». За чашкой чая Альтман подробно изложил свой план. «Я работаю совместно с замечательными людьми из социальных служб. Они будут ждать вас и окажут полное содействие. У них есть справки по всем интересующим нас людям, которые я уже просмотрел. Как говорилось ранее, для первого этапа я отобрал из всех предложенных вариантов 10 человек». Вам нужно будет установить с ними первый контакт. Хорошо. Какого рода вопросы я должна задавать им? Не нужно их прощупывать, вам нужно успокоить их и при этом донести мысль, что вы понимаете их ситуацию, и мы никоим образом не осудим их выбор, каким бы тот ни был. Я не стараюсь вырвать этих людей из их нынешнего мира. Но на самом деле старайтесь, верно? Я пытаюсь дать им возможность изменить к лучшему обстоятельства их нынешней жизни. Своего рода расщепление миров? Да, примерно так. И если даже вы об этом спрашиваете, они уж спросят непременно. Они с большим подозрением отнесутся к моим мотивам и ни в коем случае не должны решить, будто это какое-то шоу уродов. Вам нужно убедить их, что речь идет о разумном стремлении сделать их жизнь лучше, в надежде, что они, в свою очередь, будут помогать другим в схожих обстоятельствах. Люди из их мира часто добиваются успеха, но СМИ обычно не хотят освещать эти истории. Плохие новости лучше продаются. Да, но нам нужны и положительные примеры. Эй, большинство людей оттуда которых, я знаю, просто хотят выжить, сомневаясь, что у них хватит альтруизма на помощь другим. Возможно, вы удивитесь, но в некоторых отношениях вы правы, и это нормально, этого и следует ожидать. Пока мы говорим только о первом контакте. Но он жизненно важен, Мейс помрачнела. Я просто немного тревожусь, понимаете? Альтман улыбнулся. «У вас нет настоящего опыта работы в этой области, и надежды нации ложатся на ваши неподготовленные плечи». «Лучше и не скажешь». «Мейс, я отвечу вам просто. Я не знаю ни одного человека лучше подготовленного для этой работы». «Ни одного». «Если бы я знал такого, то попросил бы его. Я в большом долгу перед вами, без сомнений. Но этот проект во многих смыслах олицетворяет труд всей моей жизни. Я бы не стал рисковать им, выбирая неподходящего человека. Этот проект слишком важен для меня. Тогда я буду стараться. Это все, что я могу обещать. А теперь я могу попросить Херберта соорудить небольшой ланч. Он готовит потрясающий салат из тунца». «Спасибо, но я пас, хочу быстренько принять душ в гостевом доме, а потом поеду встречаться с этими людьми». «Превосходно! Я вам очень признателен!» «Не больше, чем я. У меня был скудный список возможностей». Альтман положил ей руку на плечо. «Темнее всего перед рассветом. Знаю, это ужасное клише, однако оно часто оказывается правдой». Кроме того, вдруг социология понравится вам больше полицейской работы? На самом деле полицейская работа по сути есть социология, только с ГЛОКом и бронежилетом. Кажется, я вас понимаю. Все дело в уважении, Эйп. Работая в полиции, я была членом самой большой банды округа Колумбия. Но поскольку мы самая большая банда, то не можем позволить себе проиграть ни одного боя. И как вам это удавалось? заинтересовался Альтман. «Никогда не ввязываться в ситуацию, в которой я не могу выиграть». «Понимаю. Свистнув по рации, я могу вызвать помощь быстрее любой другой банды. Мне нужно продержаться в бою лишь три минуты, и все. Если мне нужно ударить человека, потому что он плюнул на меня, я это делаю, поскольку стоит одному синему спустить неуважение к себе... Это аукнется всем остальным синим на улицах. Сегодня плевок, а завтра пуля в спину. Ты можешь любить меня или ненавидеть, но ты будешь уважать мою униформу. Однако тоже справедливо и для бандитов. Большинство из них просто пытаются заработать на жизнь, а синие пытаются их схватить. Катать через за пару тысяч в день или жарить мясо в маке за минимум — Примечание. «Чириус» — популярный американский бренд хлопьев для завтрака. Конец примечания. «Чириус» — «Оксикантин». Примечание. «Торговая марка сильного обезболивающего, вызывающего привыкание». Конец примечания. «Они такие же люди, как мы с вами, но сделали другой выбор и имели ограниченные возможности». «Верно. Обе стороны знают правила». «Бандитам плевать, если им набьют морду или арестуют, подстрелят или отправят в тюрьму. Такое случается с ними каждый день. Но не проявляйте к ним неуважения, этого они не прощают. Мне кажется, за эти две минуты я узнал больше, чем за последние десять лет. Увидимся, профессор. Держите форт. На выходе Мэйс обернулась. Да, чуть не забыла. Мой дукати немного утомился». Нельзя ли взять у вас какую-нибудь тачку на время? Конечно. Бентли или Хонду? Выбор рискованный, но я предпочту японца.